глава 46 палаты госпиталя это место где пациентам оказывают медицинскую помощь они не предназначены для того чтобы постоянно проводить здесь совещание менторским тоном читал нотации рома а что делать ответила лежащая на больничной койке ласка традиция у нас такая сначала угробим кого-нибудь из наших потом собираемся кучей чтобы его проведать и мозг всякими заумными задачками повыносить В ее больничной палате собрались Рома, щеголяющий новым коленным суставом на броне гвоздь, и Клим как непосредственный участник провальной высадки. Причем пришли они не с целью поинтересоваться, как здоровье у девушки, а по раскинуть мозгами и выявить причину нападения черных крабов на десант с ковчега. Итак, вот какие эксперименты мы уже успели произвести. Высадка пустых шатлов на поверхность, ноль внимания со стороны крабов, Даже если мы сажаем шаты ровно на те места, где в прошлый раз были совершены нападения. Стоит наша техника, никому нафиг не нужная. Мы пошли дальше. Через передатчики шатлов начали транслировать сигналы, имитирующие связь с ковчегом и друг с другом. Результат опять нулевой. Полная равнодушие со стороны аборигенов. «Не там копаете!» Довольно хохотнул Гвоздев, намекая на то, что он что-то знает. «Копаем, где можем и как можем!» — огрызнулся Рома. — А если у тебя есть какая-нибудь гениальная идея, то я с радостью тебя выслушаю. — Эх, физики-химики, везде-то вы научные методы пытаетесь применить, а тут всего лишь хорошо голову приложить надо. Какие крабы на нас напали, а? — Бешеные. — Черный, — почти одновременно с лаской выкрикнул Клим. — Бешеные, отставить. А вот черные — правильное направление. — Какого цвета броня у Шоджи была? «Черной? Не думаешь ли ты?» Лицо Ромы озарилось догадкой. «Думаю. Именно так и думаю. Крисы любят оставлять за собой автоматизированные системы охраны, чтобы и через века их секреты были надежно защищены. А что может быть лучше натренированных психов-убийц, которые будут кидаться на все, что шевелится?» «Хороны, точно!» Они оставили на надежде хоронов, которых вывели из крабов. «Ну, подожди, вот ты сказал, на все, что шевелится. Но почему, когда вы тут с экспедиции Пилигрима шарились, на вас никто не напал?» Подверг сомнению теорию Гвоздева Рома. «Потому что Крисы так и задумали. Высаживается на планету цивилизация, которая с технологиями модов не знакома Добро пожаловать! Цепляйте эту заразу и везите себе домой!» Но если в гости приходят носители модов, до Ромы дошла наконец идея Гвоздева, то охранная сигнализация будет хоронов А ведь вполне возможно. Как проверять теорию будем? Кого вниз на заклание пошлем? Оживилась Ласка. Никого посылать не будем. У меня есть предложение. Челнок доставил на поверхность Надежды незамысловатую конструкцию, металлический куб с грубо сваренными гранями. Шаттл там задерживаться не стал. Открыв транспортировочный люк и быстро выпихнув груз, он тут же устремился назад на орбиту. За оставленным кубом наблюдало сразу три спутника разведчика, транслируя на ковчег картинку с нескольких ракурсов. Из командующего звена на мостике присутствовали только Гвоздь и Рома. Несмотря на то, что выздоровление Ласки шло впечатляющими темпами, медики ее выпустить из госпитального блока отказались. Нейронные связи в перебитом позвоночнике восстанавливались, но эти волокна были настолько нежными, что пациентке была противопоказана любая двигательная активность. А зная неуемный характер девушки, Рома понимал, что та и в инвалидном кресле будет скакать, поэтому решил оставить ее в койке. Один, два, три, дала счет Рома. Приманка запущена. Смотрим, что из нашей затеи выйдет. В кубе было собрано нехитрое устройство. Три самых низкоуровневых и бесполезных мода, подключенных к маломощному источнику питания. По команде с ковчега моды начали выдавать импульсы, имитирующие их работу в организме человека. Также в кубе приманки были смонтированы сканер движения и камеры на тот случай, если видимость орбиты будет затруднена особо толстым слоем облаков. Пока ничего. Минут через тридцать разочарованно произнес Рома, глядя на изображение серых скал без единого намека на движение. Несмотря на пелену, закрывающую поверхность планеты облаков, Рома был уверен, что работающие во всех мыслимых и немыслимых диапазонах спутники не проморгали бы приближение крабов. «Подожди, на нас тоже не сразу напали», — заметил гость «А это не лишено смысла», — задумчиво массировал виски Рома. «Если эти крабы действительно сделаны по образцу хоронов то им необходимо время на активацию после режима гибернации. Если бы они функционировали постоянно, то не смогли бы столетиями ждать своих жертв». «Проснитесь и поэти злобные засранцы! У нас для вас есть что-то очень вкусненькое!» продекламировал Гвоздев. И словно отзываясь на его призыв, в углу одного из экранов мелькнула черная тень. «Гвоздю не привиделось!» Тихонько антренькнула сигнализация, связанная с датчиком движения в кубе. «Клюет! Сейчас главное не спугнуть!» Вслед за словами Гвоздева на мониторах замелькали размытые силуэты. Крабы не спеша окружали куб, используя средства оптической маскировки и старательно прячась за камнями и скальными выступами. «Накладываю радиус гарантированного поражения», – сказал Рома, и на картинке появился красный круг с приманкой кубом в центре. «Как все в него соберутся, командуй!» Гвоздь подождал, пока в обозначенную Ромой область тянутся все метки хоронов, и громко гаркнул микрофон. «Тараканы выползли! Бей их тапками, парни!» «Блин, нафига я голову ломал над названием операции? Разве сложно было произнести? Начинаем беспощадный град с небес! А ты? Бейте их тапками! Никакого изящества!» Недовольно пробурчал Рома. «Изящество не в названиях, а в красивом исполнении. Операцию можно хоть кривой табурет назвать, но если все враги полягут, а на твоих бойцах ни царапины не останется, то это будет изящный кривой табурет». Зная возможности Шоджи и видев в деле остальных хоронов, Гвоздь отдавал себе отчет в том, что рубка с крабами на земле чревата огромными потерями в личном составе поэтому основная руль в операции «Беспощадный град с небес» отводилась авиакрылу Ковчега. Подняты были все боевые машины, даже не совсем приспособленные для действий в атмосфере бульдоги, так как для ее успешного осуществления требовался всего один, но мощный удар. Москитный флот Ковчега затаился на орбите прямо над точкой сброса приманки, и по команде звездного маршала пилоты бросили свои машины в крутое опеке. Чтобы не создавать неразберихи, штаб Ковчега раскидал цели между истребителями, причем один и тот же краб усвечивался сразу у трех-четырех пилотов. Такое дублирование было необходимо для того, чтобы из ловушки не ускользнула ни одна черная тварь. Клим несся к поверхности с максимальной скоростью, которую ограничивало только трение воздуха и нагрев корпуса истребителя. Более универсальные машины-соседи уже выдали залп управляемыми ракетами и даже смогли поразить несколько крабов. Но цель Клима осталась жива здорова и олела красным квадратом на его визоре. Харон не был простой мишенью. Метка цели металась из стороны в сторону, уходя из-под беспощадного града с небес. Клим выбрал упреждение и выстрелил. Цель, как будто изощренно издеваясь, в последний момент отпрыгнула в сторону. Болванка из рейлгана лишь оставила двухметровую воронку в почве надежды. Хоть бульдогам и отводилась роль почти бесполезной массовки, Клим вознамерился во что бы то ни стало приложить верткое ракообразное болванкой по панцирю. Пытаясь предугадать скачки твари, он выстреливал снаряд за снарядом, но прямого попадания добиться так и не смог. У него осталось всего два снаряда в боекомплекте. Когда он пробил облачный слой, и унылый пейзаж надежды полетел ему в лицо с невероятной скоростью, пиликнула система предупреждения, намекая на то, что если пилот не хочет протаранить твердое тело массой в несколько секстиллионов тонн, то лучше бы ему изменить курс. Однако клим сжав зубы, доворачивал бульдога наводясь на цель, не обращая внимания на нарастающую панику в системах оповещения, будто этот злосчастный краб был лично виноват во всех бедах, которые обрушились на голову Клима после выпуска из Академии. Наведение, выстрел и... Цель поражена, возвращайтесь на орбиту. Клим вышел из 100 параметров за 200 до Земли и с удовлетворением отметил, что на тактическом дисплее продолжали метаться только лишь две красные метки. «Ну, вот и все», — довольно потирал руки Рома. «Вынесли всех до единого». «Причем в одну калитку. Среди летунов потерь нет». «Поздравляю всех с успешным завершением операции, крабий деликатес!» — поздравил гвоздь всех офицеров на мостике. И, поймав злой Ромин взгляд, тут же поправился. «Ну ладно, ладно, беспощадный град с небес». По мостику прокатился вал аплодисментов. Едва стихла буря оваций, тихо кашлянул тактик. «Э, э у нас движение возле приманки». «Новая партия любопытных? У истребителей как с боезапасом?» «С боезапасом нормально, но я не вижу меток на спутниковом видео, а датчик движения пищит», — ответил Гвоздеву тактик. «Ударные волны от взрыва могли оборудование в кубе повредить», — предположил Рома и тут же закричал, указывая пальцем на монитор. «Эй, глядите, что происходит!» Крисы клепали хоронов во всех мирах по одному образу и подобию. Вне зависимости от исходного материала, психопатам-убийцам были свойственны две основные черты – беспощадность и коварство. И крабы решили продемонстрировать вторую, характерную для них черту во всей красе. Каменистая земля под приманкой пошла трещинами, куб завалился на одну грань, а затем и вовсе ухнул, развершився под ним проем. Подкоп! Они сделали подкоп! «Хитрые бестии!» «Самое время запустить...» «Как ты там это назвал?» «Дрожь земли» или «Погоди!» «Смертоносный ураган» или...» «Хватит!» Оборвал Рома поток шуток Гвоздева и отправил сигнал активации особого сюрприза, заключенного в кубе. Из приманки вырвались струи белесого газа, почти мгновенно заполнившие прорытую крабами нору. Вслед за этим из куба выдвинулась электрическая вилка на концах которой проскочил мощный электрический разряд. Объемный взрыв заставил подпрыгнуть почву в радиусе метров 50 и мог вполне называться и дрожью земли, и смертоносным ураганом, учитывая то, какой колоссальный объем пыли он поднял в воздух. «Чистая победа в раунде со счетом 20 объявил Гвоздев финальный результат. «Всем спасибо! Отличная работа!» поблагодарил Рома экипаж на мостике. «А кому-то пора в госпиталь, восстанавливать подорванные подвигами здоровья «Но...» — возразил было Гвоздев, которому больничные палаты надоели до зубовного скрежета. Однако Рома знал, чем его туда заманить. «Будь хорошим мальчиком, я поставлю вторую койку в палату ласки».